Глава десятая. Селеста. печет, Жжёт. Нечем дышать. Я медленно моргаю, а потом открываю глаза. Когда вижу, что происходит с моим телом, вскакиваю и начинаю кричать, срывая голос. Все мое тело объято пламенем, я горю. Блуждаю безумным взглядом по округе, пока не натыкаюсь на ведьму. Она скачет вокруг меня и что-то приговаривает загробным голосом. Как только видят, что я на ногах, огонь вокруг меня резко исчезает. Смотрю на свою одежду, руки, ноги, все целое, ни единого следа. Снова перевожу взгляд на ведьму. Могу поклясться секунду назад, такое же пламя, которое объяло мое тело, плясало в ее глазах, а сейчас она, как ни в чем не бывало, взирает на меня своими орлиными глазами. «Я уж думала, ты совсем умерла» произносит старуха скрипучим голосом и прочищает горло. «Но нет. Удалось вернуть тебя с того света. Надень капюшон. Мы на границе». Я еще раз осматриваюсь, поражаясь тому, что вижу. Место, где мы стоим, — обычная долина. Не самая, судя по всему, богатая на растительность, перемежается с камнями и землей, но, по крайней мере, живая. А вот в метре от нас кто-то словно прочертил ровную линию границы — за которой простирается ледяная долина, или как они ее там называют. Место, в котором чертовски холодно и в котором я чуть не умерла. Опускаю взгляд на растрепавшиеся волосы и застываю. Они практически белые. Отливают серебром, создавая сияние. Да, да. Нетерпеливо бормочет дисагра. Чем ближе ты к своим землям, тем отчетливее будет видно, кто ты. У границы рандома и твои волосы будут светиться даже в темноте. Но как только ты воссоединишься с господином, оконы станут такими же, какими были до твоего прохождения через портал. Ну все, не стой. Заплетай волосы и прячь под капюшон. Поглубже, — грубо добавляет она. Мы на землях Теориса. А это значит, что в любой момент можем лишиться головы. Я заплетаю тугую косу, и прежде чем спрятать ее под капюшон, Не отказываю себе в удовольствии полюбоваться серебристым хвостиком на конце. Очень красиво. Но, конечно, насладиться зрелищем мне никто не даст. Слишком опасно. День пересидим здесь, а сумерками двинемся в сторону Рандомая. Продолжает ведьма, забрасывая на кусок ткани какие-то мешочки и остатки еды, а потом сворачивает репицу, завязывает и забрасывает себе на плечо. Готово. Пойдем. Нам надо добраться вон до той небольшой горы, чтобы скрыться у ее подножья. Подняв голову, изучаю, сколько нам предстоит пройти, и облегченно выдыхаю, потому что путь должен занять не больше часа. Убедившись, что я иду следом, ведьма двигается по траве к горе. «А кто такой этот Теорис?» — спрашиваю ведьму. «Один из братьев господина Кардана. Такой же, как те, которых мы встречали. Хуже». Он самый преданный сын повелителя Зудина и самый, почти самый жестокий. Но самое страшное не это, а то, что он не церемонится, сразу сдаёт таких пленников своему отцу. Там тебе точно не выжить. Ведь повелитель рассчитывает, что трон займёт кто-то из его законных сыновей. И не сейчас, а через много лет, когда повелителя уже не будет в живых. Сейчас мы находимся недалеко от столицы дальних земель Покрайда, А Теорис не только сын, но и верный стражник земель отца. Он охраняет их от мятежных гаилянок и обитателей острова Докония, и думаю от господина Кардена. Разве он представляет угрозу? Повелитель может считать, что да, именно поэтому отдал господину самые безнадежные земли, в надежде, что он умрет, пытаясь создать на них что-то стоящее. Но повелитель не учел, что юнец, которого он отправил в рандемай, очень мудрый и сильный. Господин Карден за несколько лет создал то, чего не мог никто до него. Сейчас рандемай процветающие плодородные земли, на которых с радостью селятся и живут люди, и это тоже своего рода угроза для дальних земель покрайда. К тому же, медленно произносит ведьма, словно решая, говорить ли мне то, что задумала, а потом все же продолжает. Самым жестоким из братьев считается господин Карден. Правда? Выдыхаю я. Теперь мне еще сильнее хочется вернуться домой. Да, его боятся все братья, хоть и делают вид, что все совсем не так. Вот одна из причин, почему они предпочитают первыми нанести удар, чтобы этого не сделал господин. И он жесток со всеми. Ведьма неопределенно пожимает плечами. Мне тоже стоит бояться. Веди себя правильно. Слушайся господина, и для тебя не будет никакой угрозы. Ее слова и предупреждения тяжелым грузом ложатся на мои плечи, и я чувствую, как нелегко мне нести эту ношу. Что если он решит убить меня, как только я выполню свое предназначение? Наверняка у него, как и у его отца, есть целый горем женщин, готовых удовлетворять все его прихоти. А почему мы идем пешком? Спрашиваю, оглядываясь. Мне надо о чем-то говорить, иначе сойду с ума от страха. Ведьма достает из кармана кусок хлеба флягу с водой и передает мне. «Поешь, попей. Я даже отсюда слышу урчание твоего желудка». Хм, а я не услышала. И только сейчас поняла, что голодна и меня мучит жажда. Взяв хлеб с водой, откручиваю крышку и пью, а потом врезаюсь зубами в мякоть хлеба. А пешком мы идем, потому что лошади наши сдохли в снежной долине. Мне надо было спасать тебя, а не их. Так что придется тебе теперь сбивать свои юные ноги, чтобы добраться до Рандемая. А долго нам идти? На лошадях, и если бы не встретили препятствия, можно было бы добраться дня за четыре. Но пешком. Думаю, дней за семь дойдем. Но это если ничто нас не задержит. Так что если чувствуешь усталость или боль какую, сразу говори. Будем лечить. Надолго нигде останавливаться не будем. Нам бы только миновать вон тот перешеек между горами, и мы окажемся на нейтральных землях кампы. А там уже можно хоть круглые сутки идти к Рандемаю. Будем двигаться вдоль дороги. Вдруг нас увидит кто-то из торговцев и подвезет до макитана. Ну, давай, пошевеливайся. Подгоняет она меня, проворно переставляя ноги. Я хочу отключить окружающие звуки, чтобы дать понять Кардану, что выжила, но у меня не получается. А тут еще ведьма. Поворачивается и смотрит на меня, прищурившись. «Даже я чувствую, как ты пытаешься связаться с господином. Не пытайся. Пускай все думают, что ты умерла в снежной долине. Целее будешь. А господин и так узнает, что ты жива, когда мы прибудем в Рандемай. Давай быстрее». Сказав это, она поворачивается и замирает. «Волосы», — бормочет старуха. «Спрячь волосы и согнись, как будто и ты, старая». Это люди Теориса. Не говори ни слова. Может, нас принесет? «Эй, старухи, куда путь держите?» Спрашивает кто-то, подъехав к нам на лошади. Я не поднимаю головы, чтобы, ни дай бог, не привлечь к себе внимания. «Заблудились мы, господин», — отвечает ведьма. «Шли в столицу руасты, но сбились с пути. Где мы?» «Шадор. Земли господина Теориса. Укажите нам путь, господин» просит ведьма елейным голосом, чтобы мы снова не заблудились. Он начинает объяснять, как и куда нам идти, а я стою, вцепившись пальцами во флягу и боясь поднять голову. Молюсь всем богам, чтобы нас ведьмы отпустили, но тут внезапно раздается стук копыт, и нас окружают всадники. «Саю, разве ты не видишь, кто это?» Раздается другой мужской голос, этот уже противный и гнусавый. «Это же Дисагра!» «Ведьма Кардена, что ты делаешь в этих землях, старуха?» «Иду из Галайда, мой господин». «Это Теорис, брат Кардена». Приподнимаю голову и выглядываю из-под капюшона, чтобы посмотреть на мужчину. И он как раз в этот момент впивается в меня пронзительным взглядом светло-голубых глаз. Я резко опускаю голову. «Ну-ка, ну-ка». Бормочет он, спрыгивая с лошади и подходя ближе. Я вся сжимаюсь от страха. «А кто это тут у нас?» — спрашивает он и сбрасывает с моей головы капюшон.